Глава 18. В кафе Такашита нас приветствовала радостная улыбка господина Вада. Он выскочил из своего кабинетика и начал кланяться так часто, что стал похож на завтракающего дятла. Господа, господа, как же я рад видеть вас в своем кафе! А вы, господин Такаги? Ух, как я рад видеть вас! У меня все готово к продаже, договор подготовлен, все контакты с поставщиками записаны. «Действия с проверяющими тщательно законспектированы. Когда мы можем подписать, чтобы вы вступили в права владельца?» Я... Я почувствовал, как мою руку дернули. «Господин Вада, это грубо сразу переходить к делу», — остановил мой ответ на робу. «Мы сначала должны будем вкусить ваших яств, чтобы оценить по достоинству. Да и этикет предписывает сперва поговорить о погоде» о здоровье, о всяких разных приятных мелочах, чтобы создать нужную атмосферу. Господин Вада так и застыл с распахнутым ртом. Мы же прошли в кафе. Я заметил, как идущий позади мастер нога и пальцем помог челюсти господина Вада принять привычное положение, даже чуть лязнуло при смыкании. Добрый день, господа. К нам с поклоном подскочила Аяка. Рада приветствовать вас в нашем заведении. Вот это и будет моя будущая управляющая. Обернулся я к старикам. А я к Камаду, моя хорошая знакомая и девушка моего хорошего друга. Она занята, благородные мужи. Так что подберите слюни. Старички и в самом деле выпятили груди, расправили плечи, а заодно постарались стать выше. Ни у кого это не получилось, но выглядело забавно. «Как невежливо!» — покачал головой Бизон. — Похоже, что грубость переходит от одного хозяина кафе к другому. — Эй, господин Вада, вы долго будете стоять у дверей. Может, все-таки угостите нас на правах пока еще хозяина? Слова безона послужили толчком, пробудившим господина Ваду от зачарованного сна. Он рассыпался в извинениях, чуть ли не станцевал перед нами цыганочку с выходом и самолично усадил каждого гостя за стол. Он уже был знаком с сенсеем Наробу поэтому понимал, что остальные шесть престарелых мужчин тоже не лыком шиты. Он рассыпался в любезностях, говорил так много и витиевато, что вскоре запутался в словесных зависях и убрался по добру здорову подальше. А яка тем временем вынесла чай и бутылочки саке. Рядом с ними удобно устроились порезанные ломтики тунца, лосося и угря. Я скромно присел с краю, чтобы не тревожить старичков, если вдруг захочется в туалет. Юбка Аяки коснулась моего колена. Девушка улыбнулась, от нее пахло булочками и кари. «Эх, покуролесили мы в свое время!» «Девочка, а что у тебя есть для шестерых взрослых мужчин и одного бледного юноши?» спросил Наробу. «У нас?» Договорить яко не успела. От мощного пинка дверь слетела с петель и едва не ударила ее по плечу. Спас ее только мой резкий рывок. а яко упала на наши колени... Ее тут же сбросили вниз под прикрытие стола. Мужчины скочили в ту же секунду, как на пороге показался армейский ботинок для устрашения, украшенный шипами. «Всем стоять!» — грохнул грозный голос. Следом за ботинком показалась дула револьвера. Черный зрачок смотрел мне в переносицу. Неприятно так смотрел, пристально. Револьвер в руках сжимал тот самый мордатый Басадзоку, чей мотоцикл послужил нам с Минори пристанищем для секса. Его рожа была красная от напряжения, а глаза настолько искрились ненавистью, что я даже слегка испугался за бамбуковые стойки вдруг загорятся. Следом за Мордатым вошли еще трое из его банды. «Где остальные? Может, ждут снаружи?» «А можно мы все-таки присядем? Мы не в том возрасте, чтобы долго на ногах находиться», ответил змей с легкой улыбкой. «На вас мне насрать!» — прорычал Мордатый. «Мне нужен вот этот ублюдок!» Черный зрачок револьвера снова качнулся, показывая на меня. «Ага!» Как будто без этого было неясно, что они пришли не просто так, с ЭКСП удоном закусить. Старички опустились обратно на кожаные сиденья. Рука на робу не дала Аяке высунуться наружу. «Я видел это краем глаза», все свое внимание сконцентрировав на пальце Басадзоку, лежащем на спусковом крючке. Егуар же спокойно взял бутылочку с саке и разлил по небольшим пиалам. Остальные старички подняли эти пиалы. В один голос воскликнули «Компай», после чего выпили и закусили. Ха! тут вообще-то меня убивать собираются», — уведомил я бесстыжие лица. «Да-да, господа, надо отвернуться, чтобы кровь не забрызгала наших одежд», — кивнул на робу своим коллегам по разбою. «Говорят, что соль хорошо отстирывает кровь», — сказал Бизон. «А мозги? Мозги отстирывает?» — осведомился кот. «Ну, скоро узнаем», — пожал плечами на робу. «Пока что по второй, братья!» Вот не грамма сочувствия. Похоже, что старичков искренне забавляла эта ситуация. Вот кого это вообще не забавляло, так это лидера Басадзоку. Мордатый напрягся так?» что прилившая к щекам кровь сделала из его лица подобие запрещающего сигнала светофора. Его друзья все в цепях и коже смотрели на нас настороженно. Ладони в крагах крепко сжимали биты. Неужели они собрались играть в бейсбол? «Где мой мотоцикл, уебан?» — рявкнул Басадзоку, когда старички выпили во второй раз и сразу же закусили. «Изаму, ответь мужчине, где его мотоцикл, и пусть проваливает». «А то он начинает, мне не нравится!» Чуть пьяным голосом попросил сенсей на робу. Хотя голос был и пьяным, но вот глаза сенсея были абсолютно трезвыми. Да уж, чтобы споить такого опытного в попойках человека, Аяке нужно будет не раз смотаться на кухню за пополнением. Он остался в районе Нагима возле моста печали. Ключи я выбросил в ручей, так что без тебя мотоцикл не заберут. Пожал я плечами. На этом все. Не все. «Ты мне не ответил за моих ребят!» — грозно прорычал мордатый. «Ты их мотоциклы тоже спер?» — удивленно спросил сенсей. нет и из-за мукун. Воровать нехорошо. Так и якудзой можно стать». «Да-да, и жизнь твоя тогда не будет стоить и ломаной иены», — подакнул Нагаи, отправляя очередной ломтик лосося в рот. «Лучше учись, молодой хинин!» Ведь молодым у нас везде дорога, а старикам у нас везде почет, сукоризно проговорил Бизон. Правда же, молодой человек с револьвером в руках. Да чего вы несете, старичье? не выдержал мордатый. Или вам Сакэ в голову ударило? Эх, похоже, что сегодня мы где-то подхватили проклятие грубости, покачал головой наробу. Сначала нагрубил хозяин такашита Потом нагрубил ученик, а теперь еще и мускулистый мужчина с лицом красивого красного цвета. Друзья, нужно срочно поставить благовоние для отведения такого проклятия. Да-да, я слышал, что однажды один почтенный самурай был так проклят, подхватил змей. Он слышал со стороны только грубость. Даже соловей на цветущей ветке сакуры посылал его нахуй. Они пел, как обычно, тоскливые и красивые песни. И я слышал эту историю. В итоге самурай был вынужден сделать себе сыпуку. Вот до чего довели его грубые слова, поддержал Куд. Давайте же выпьем, братья, за мир во всем мире. За вежливость, благородство и такт. Кампай! воскликнул ягуар. «Кампай — Кампай! Отозвались старички. Мордовороты, которые пришли с лидером, переводили взгляд с одного пожилого человека на другого. Я молчал. Давил себе лыбу и молчал. Пока мордатый злится, он напряжен и растерян. Он хочет показаться злым и агрессивным, но его мелкое подергивание левого глаза выдает растерянность. — Заткнитесь! А ты... — зрачок револьвера снова дернулся вверх-вниз, пристально глядя на меня. — Выходи наружу! «Позвольте поинтересоваться, а чем наш друг заслужил такое обращение? Мы только сели, а он за...» Ягуар не успел договорить. Нервы Мордатова не выдержали. Его ладонь тыльной стороной шарахнула в ухо сидящего ягуара. Улыбки тут же исчезли с лиц старой гвардии. «Ты ударил нашего брата, щенок!» Медленно проговорил Бизон. «Да я вас сейчас всех тут положу, ебанутое старичье!» Чуть ли не звизгнул Мордатый. Я же хотел по-хорошему, но вы так не хотите. Значит, будет по-плохому. Кто это, Изаму? спросил Наробу. Этот мужчина схватил минуре матисуда. Он схватил ее за волосы, угрожал зарезать и даже немного пустил кровь, когда прислонил нож к горлу. Ответил я, вот сейчас пришла пора напрячься, так как револьвер в руках Мордатого отчетливо задрожал. Держал девушку за волосы? Угрожал зарезать? Хм, и заму. Похоже, что мы нашли убийцу той массажистки, — подмигнул мне сенсей. Что-то я не совсем понимаю, — поднял я бровь. — Как так? Хватит пиздеть! Ты, белобрысое говно! Оно устало и вышел. Я не буду больше таким мягким. Сейчас я начну убивать твоих престарелых любовничках под... «Хлоп!» — мордатый не успел договорить. Наробу хлопнул ладоши, а чего мужчина, увешанный цепями, как новогодняя елочка, гирляндами, замерз приоткрытым ртом. Он не видел, как Наробу под столом плел хитросплетение мудр. Хлопок завершил все это сложение у медо. «Молодой человек, не стоит нападать на стариков, а тем более не стоит им грубить!» Иначе все может закончиться очень и очень плачевно, неторопливо произнес сенсей. Буйвал, что с тобой? Осторожно коснулся плеча лидера один из его приспешников. Ты чего завис? Буйвал! поднял брови Бизон. Странно, а ведь похож, и хайло такое же. Заткнитесь, вам слова не давали, огрызнулся другой. Эй, Буйвал, что вы с ним сделали? «Вы слышали когда-нибудь о ядовитом кулаке?» За могильным голосом спросил змей. «Чего?» Голос так хорошо удался змею, что босадзоку невольно чуть отшатнулись. Все, кроме лидера. Тот так и замер со стекленевшим взглядом и ниточкой слюны, потянувшейся от губы до блестящей заклепки на груди. «Ядовитый кулак!» «Это техника ниндзюцу, благодаря которой одно прикосновение руки ранит противника» а потом причиняет ему неимоверные страдания. Чтобы приобрести это свойство, рукавой на целый месяц подвергается воздействию специального яда, вывариваемого из ядовитых насекомых, растений и грибов», — говорил змей неспешно. Он словно загипнотизировал Басадзоку, и те слушали его, чуть приоткрыв рты. «Боль при этом такая ужасная, что многие не выдерживают» и порой отрубают себе кисти, лишь бы остановить этот кошмар. Но тот, кто выдерживает, приобретает ни с чем не сравнимое оружие, которое постоянно находится при нем. Правда, рука при этом приобретает цвет свежесорванного салата. «Зачем ты нам это рассказываешь?» — спросил Басадзоку. Его расширенные зрачки ясно говорили о том, что он сейчас предпочел бы оказаться как можно дальше от этого места чтобы не видеть ни шестерых старичков, ни меня, ни своего застывшего в странном оцепенении лидера, и чтобы не слышать этот замогильный голос, который низкими вибрациями пробирает до печенок. А затем, чтобы ты знал, как отличить мастера ядовитого кулака от простого обывателя, чтобы не нарваться на такого и не умереть в страшных муках от случайного прикосновения». Змей вытащил правую руку из-под стола и приветственно помахал. Она и в самом деле приобрела зеленоватый оттенок. Вот прямо как он и рассказывал. «Вы, вы, вы!» Заикаясь, попятился один из басадзоку. «Я против вас ничего не имею. Вы можете уходить. Но вот ваш приятель останется. Не беспокойтесь, он будет жить. Это я вам обещаю», — сказал Наробу убедительно. «Да, когда нужно, сенсей может убеждать без труда». Под его взглядом из-под насупленных глаз босадзоку начали отходить. «Ну как же?» — начал был один из них. «Вам же сказали, что Буйвол будет жить. Он оскорбил одного из стариков действием и стремлением убить. За это должен понести кару. Но жить он будет. Грешно убивать такого здорового мужчину». «Когда он сможет принести пользу стране? Старость нужно уважать, а не херачить ее по уху. Вот как раз уважению он и научится, чего непонятного. Он вернется к вам, но позже», — проговорил Бизон. «Сейчас же убирайтесь, или разделите его судьбу». На ладони Бизона вспыхнул небольшой шар огня, который постепенно начал разрастаться. Я тактично не вмешивался в разговор. Чего тут говорить-то? Ребятам были продемонстрированы умения стариков. Если у них остались хоть какие-то зачатки разума, то должны понять, что тут им ничего не светит. Басадзоку еще раз переглянулись между собой и вышли из кафе. Мордатый продолжал стоять библейским соляным столбом. Моторы мотоцикла взревели, а после рев начал удаляться. Его друзья напомнили мне одну историю, рассказанную знакомым бизнесменом за кружкой чая. Я тогда выслеживал Витю Горбыля, законника, которого заказали его же близкие друзья, и вливался в среду, чтобы разузнать о Вите побольше. Вот как-то на приеме мне и присел на уши бизнесмен по имени Владимир Васильевич. Этот самый Владимир чем-то походил на Ягуара, такой же знающий себе цену человек с пронзительным взглядом. Он рассказал, как в начале двухтысячных начал вести свое дело, как крутился и вращался юлой, стараясь заработать лишнюю копейку. За десять лет постоянной нервотрепки смог сколотить приличное состояние. Познакомился с такими людьми, с которыми незазорно было самому президенту поздороваться. Близкий друг постоянно приглашал на дачу, где самолично делал шашлыки и клялся в вечной дружбе. Друзей моря все верные, как псы. Все было в шоколаде до тех пор, пока Владимир Васильевич не перешел дорогу одному из главнюков. Вот тогда он и ощутил, каково бывает, когда тебя подставляют по полной. Когда проверки идут одна за другой, а кругом все рушится. Был хуже нищего, так как над нищем не висят миллионные долги да мечом. Вот тогда Владимир Васильевич и обратился к друзьям за помощью. Однако в хорошие времена и друзья хорошие. А вот в его ситуации от него отвернулись все, даже самый близкий друг. Он просил хотя бы о какой-нибудь работе, чтобы продержаться черные дни, но как будто кричал в пустоту. Продал все, что только можно было, чтобы хоть как-то прожить и погасить часть долга. Сын после школы бегал на подработки. Жена работала на трех работах, сам вертелся, как белка в колесе. За шесть лет сумел выправить дела, обратно выкупить проданную дачу, квартиру. Сумел снова встать на ноги и даже устроился бантуй по этому поводу. Пригласил тех, к кому раньше обращался за помощью, но кто отвернулся в трудную минуту. Откликнулась и приехала половина из приглашенных. Тогда он поднял тост. «Спасибо вам, друзья, за то, что в трудную минуту не поддержали и не протянули руку помощи. Если бы вы выручили меня тогда, то я так бы и работал каким-нибудь сантехником, довольствуясь крохами со стола. А так, вы правильно сделали, что отвернулись от меня. Ведь только когда человек находится в самой глубокой жопе, он начинает мобилизовать скрытые возможности, чтобы вырваться из этой жопы. Вы помогли мне, и я вам за это благодарен от души». Владимир Васильевич рассказал мне этот тост с такой грустью в голосе, что я невольно спросил, «И что, друзья?» Они разъехались после моего тоста, сразу же нашлись неотложные дела, а я сидел за столом со своим сыном и женой и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Вот почему друзья Мордатова напомнили мне сказанную фразу, «Что в хорошие времена и друзья хорошие». «Они ушли?» — из-под стола высунулась голова Яки." — Да, девочка, вылезай! — сенсей наробу помог девушке выбраться. Аяка вылезла, отряхнула колени, после чего опасливо покосилась настоящего буйвола. — А что с ним? — А с ним приключился на робу, — хмыкнул кот. — Дружище, прикажи ему что-нибудь сделать. — Буйвол, станцуй нам танец, одори! — сказал наробу. Мордатый медленно, очень медленно начал пародировать танец журавля на рисовом поле. Прикольный танец. Я потратил неделю, чтобы научиться правильно двигаться. Под правильно двигаться я понимаю движения, исполненные достоинства и чести. Женщины и мужчины танцевали Адори по-разному. Мужчины выбрасывали правую ногу и руку вперед, касались носком земли, а затем шагали правой ногой накрест. Действия повторяли левой рукой и ногой. В процессе руки описывали треугольники. Мужчины танцевали согнувшись, скинув руки выше плеч. Последовательность танца для женщин – та же самая. Однако из-за тесного кимоно они не могли ни согнуться, ни сделать больших шагов. Вот сейчас Буйвол и вытанцовывал под одну ему слышимую музыку. А яко во все глаза смотрел на этого кожаного великана, который позвякивал цепями не хуже кентервильского привидения. А тот выделывал коленца, ухол и грохотал тяжелыми башмаками. «Это то самое Омёдо?» – спросил я. «Сенсей на робу кивнул». Неподготовленный человек легко попадется на подобные чары, а вот Зуната Нагачи уже таким не пронять. Буйвол явно такого не ожидал, потому и находится сейчас под моими чарами. Он ответит за свои оплошности. — А что это за ядовитый кулак? — задал я вопрос змею. — Когда мы заходили в кафе, то рука у вас была обыкновенная. — Что за зеленый цвет? — Да уж, змей! «Если бы я тебя не знал столько лет, то обязательно бы поверил», — поддержал меня Бизон. «Ах, это!» — усмехнулся Змей в ответ и обтер ладонь салфеткой. «Это васаби. Натер, пока никто не видит, да и напустил таинственности. А что, вы развлекаетесь, а мне нельзя...» «Что, у вас тут происходит? Вылез господин Вада и остановился, когда увидел танцующего Буйвола. «Школа танцев имени сенсея Наробу», — ответил за всех кот. «Если не хотите присоединиться к этому красномордому, то тащите угощение на стол». Через десять минут стол просто ломился от яств. Утолив первый голод сенсея я и мастер ногая отправились в Кабу-Китё. Буйвол послушно плелся за нами подчиненный воле сенсея. «Так как мы не могли выдать Исай, то решили, что роль жертвенного агнца исполнит здоровенный буйвол. А что? Он и так много где накосорезил. Так что угрызения совести по этому поводу меня не грызли. Если бы на не зазомбировал парня, то у меня между бровей могла появиться аккуратная дырочка, а я предпочитаю видеть подобную дырочку в головах плохих людей, а не своей». Нас снова встретили гасиры клана кучи. Тоши Мурада и Набоу Харада. На этот раз я молчал, а говорили только мастер Нагая и сенсей Наробу. Буйвол подтвердил, что взрезал шею девушки. Подтвердил, что хотел убить меня. Сказал, что обязательно сделает это, как только окажется на свободе. Пусть девушка была другая, минория не миоки, но вот в остальном Буйвол не сказал ни слова лжи. На вопрос, как он проскользнул мимо камер, Буйвол просто пожал плечами. Сказал, что не заметил их, а они не заметили его. Счастливое совпадение. Говорил он слегка заторможенно. Повторял то, что ему наговаривал всю дорогу на робу. «Ну что же, ты убил девушку», — сказал Тоши Мурада. «Этим самым ты лишил госпожу Хадзуки заработка на ближайшие пять лет. Это не маленькие деньги, поэтому мы не можем тебя убить, пока ты их не вернешь. Ты должен будешь отработать этот долг». «Через десять лет строительных работ сможешь вернуться к обычной жизни, считая это милостью с нашей стороны. Девушку уже не вернуть, а ты будешь жив и относительно здоров. Ты все понял?» «Понял», — Буйвол послушно кивнул. «Эй, уведите нового рабочего», — крикнул на боу Харата в коридор, а после повернулся к нам. «Примите наши искренние сожаления о том...» что мы подумали на вас не очень хорошо. В офис зашли двое человек, которые увели послушного буйвола. Нагай с едва видимым облегчением выдохнул. «Да что там?» — отмахнулся сенсей на робу. «Главное, что все хорошо закончилось, а не то, как вы о нас подумали. Мы тоже очень рады, что все утряслось». «Сенсей, вы отрастили новый мизинец?» — поднял бровь Мурада. «Вы очень приметливый господин Мурада. Но нет, это протез. Он приклеен на животный клей, поэтому не могу покоснять его», — с улыбкой сказал Наробу. «Он мне необходим для создания мудр». «Что же, тогда не будем задерживать вас, господа», — встал и поклонился Набоу. «Вы вовсе нас не задерживаете. Ваше общество очень радует нас», — вежливо ответил Нагай. Они еще пять минут поклонились друг другу, попричитали разные вежливые вещи, а после расстались. Когда мы вышли из офиса таться на куче, то я тоже с шумом выдохнул. Блин, вот уж не думал, что прокатит. «Малыш, у нас и не такие вещи прокатывали!» хмыкнул сансей. «Знал бы ты, что нам предстоит самое грозное унрё! Это покажется тебе детской шалостью!» И в самом деле, то, что произошло с Ойвой... Вообще ни в какие рамки не входило.